Бар находился за церковью святого Евстахия. Это была узкая кишка с длинной оловянной стойкой. Клиенты там могли только стоять. Выбор напитков был невелик. Вино из Мон-Луи или Вувре, за которым хозяин, уроженец Турени, ездил на грузовичке с газгенератором и покупал его прямо у виноделов. Хозяин был небольшого роста, лысый, с живыми глазами на красном лице. Лысину его неизменно прикрывала клетчатая кепка. «Его зовут Эжен», — сообщил мне монгол. «Вы ему скажете только, что вас ждут, он поймет». Войдя в бар под названием «В утешении я произнес сакраментальные слова. У стойки два грассирующих геркулеса потягивали белое вино. «Что вас больше утешит, Мон-Луи или Вовре?» — любезно осведомился Эжен. Вувре. Точно, брось один из геркулесов, видать впервой. А нам, Эжен, повтори. Оба разом опрокинули стаканы, вытерли тыльной стороной руки рот и исчезли. Они это не со зла, просто мозгов у них не больше, чем у быка. Эжен указал мне на застекленную дверь, видневшуюся в конце зала. видите туда, он там». За дверью в крохотном, плохо освещенном закутке я увидел сидевшего за столом незнакомого мне человека. «Привет, товарищ!» Это был Альфонс. Он сбрил усы и надел очки в стальной оправе. «Среди наших меня зовут Чингис», — продолжал он. И, видя мое изумление, добавил, «Да-да, Чингисхан, монгол. Все очень просто. Если вы будете с нами, вам тоже придется изменить имя». А как бы вы отнеслись к прозвищу Спиноза в память о дохлике который так эффектно выиграл и на которого вы поставили бы тогда в лоншане, если бы не этот мой черный флаг? Но сначала, если ты не против, давай перейдем на «ты». Когда люди оказываются в одной лодке... Без усов лицо Альфонса стало совсем другим, а очки сделали его и вовсе неузнаваемым. Изменилась даже манера говорить... Я прекрасно помнил, как Альфонс долго подыскивал слово, даже как будто заикался. Теперь же он говорил быстро и кратко. Безусловно, одержимость была у него в крови. До войны в сайгоне где он работал в конторе нашей компании, он страстно увлекался вьетнамками, потом всю душу отдал скачкам, а теперь с таким же рвением посвятил себя куда более опасному делу. Я тотчас готов был включиться в работу, но у меня на руках была жена и маленькая дочка, и я не мог решиться бросить службу, дававшую нам средства к существованию. Поэтому вначале я выполнял лишь обязанности связного, или, как тогда говорили, почтового ящика, и распространял листовки, в то время как мой друг Чингис собирал ценную информацию об оккупантах, и передавал ее в Лондон с помощью подпольного радиопередатчика. До сих пор не понимаю, как мне удалось скрыть от лоренс деятельность спинозы, хотя я очень страдал от вынужденной немоты. Жене ни слова предупредил меня Чингис. Легко ему было говорить, ведь очень скоро у лоренс возникли подозрения, которые практически я не мог развеять, подозрения крайне неприятные для ни в чем не повинного мужа. Как бы ни были скромные мои обязанности, мне приходилось, выполняя различные задания, задерживаться после работы и надолго уходить из дому. Естественно, что верная супруга, привязанная к мужу, не могла с этим примириться. Вначале она ограничивалась тем, что добродушно журила меня за неточность, которую приписывала лишь моей богемной натуре. Но в сентябре 1943 года терпение ее лопнуло. В тот день после работы я должен был распространять листовки в одном отдаленном районе. Когда я вернулся домой, был уже десятый час. а Адетта спала. Лоренс сидела перед пустой тарелкой и ждала меня. Суп на столе давно уже остыл. Встретив взгляд Лоренс, я почувствовал, как сердце у меня сжалось. Но что я мог сказать? «Ведь я ни в чем не был перед ней виноват». Я поцеловал Лоренц в лоб, но она даже не шелохнулась. «Жан, — еле слышно произнесла она, — ты что-то от меня скрываешь». По щекам ее скатились две слезы, и я чуть было не рассказал ей все. Но она тут добавила, «Когда я вижу объявление комендатуры о расстрелянных заложниках, я невольно каждый раз думаю о тебе». Ты теперь никогда не приходишь вовремя. Я боюсь. Хоть бы о дочери подумал. Сознаться значило бы взволновать ее еще больше. И я сдержал признание, готовый уже сорваться с губ. Успокойся, родная. Я не делаю ничего, ты слышишь, ничего такого, что могло бы повлечь неприятные для тебя последствия. Я обнял ее, прижал к себе, но она отстранилась, вытирая глаза. В таком случае, проговорила она, что же ты делаешь вечерами после работы, на улицах сейчас не слишком весело. Нужно было что-то придумать. Сейчас я тебе все объясню, примирительно начал я. Время от времени я встречаюсь с несколькими друзьями, с которыми когда-то учился в университете. Мы обсуждаем обстановку в мире, вот и все. Сегодня, например, лондонское радио сообщило о капитуляции Италии. Муссолини арестован. Это очень важное известие, и мы немножко задержались, обсуждая его. Она заинтересовалась. Почему же ты никогда не говорил мне о своих друзьях? Потому что мы создали своего рода исследовательский кружок, а любые собрания, даже если они не направлены против режима, вызывают подозрения у немцев. «Скажи мне правду, Жан, ты участвуешь в сопротивлении?» Глаза ее блестели. «И не от тревоги, не думаю, чтобы я ошибался, а от наружу энтузиазма. Может быть, напрасно я ей не доверяю?» «Нет, это не было недоверием, просто я обещал молчать». «Да нет, Лоренс», — сказал я, пожав плечами, «сопротивление — это совсем другое». Ты же сама говоришь, что я должен думать о дочери. Вот я и думаю о ней. А теперь разогрей, пожалуйста, суп. Ну хорошо, сказала она. И глаза ее погасли. В конце 1943 года воздушные тревоги по ночам участились. Я закутывал одету в одеяло и спускался с ней в подвал, а когда земля сотрясалась от ударов зениток или взрывов бомб, Девочка вздрагивала у меня на руках и бормотала «Бух-бух, ой, бух-бух». Ей было три года. Несмотря на все старания матери, она не прибавляла в весе. Цвет лица у нее оставался землистым, часто истерики сопровождались рвотой. «К сожалению, в такое время подобные явления нередки у детей ее возраста», — говорил доктор. «Ей нужен покой и свежий воздух». «А главное, следите за тем, чтобы она не простужалась». Лоренс прижимала девочку к груди и смотрела на меня глазами, полными страха, мольбы и укора. Однажды вечером, февраля 1944 года, Чингиз, назначивший мне свидание у Эжена, пришел с опозданием на два часа. «Удалось ускользнуть», — сообщил он, «а то я уже думал, мне крышка». На следующий день Чингис должен был ехать куда-то в провинцию, выходить на связь и собирался дать мне инструкции на время своего отсутствия. Освободившись, я посмотрел на часы и увидел, что приближается комендантский час. Возвращаться домой было просто невозможно. Меня в любую минуту мог схватить патруль. Я позвонил Лоренц, чтобы она не волновалась. «Постарайся понять», — сказал я но она сухо оборвала меня. Я давно уже все поняла и повесила трубку. Когда днем я пришел обедать, она сказала, «Пока ты там болтал вчера со своими друзьями, у Адетты начались конвульсии. Я вызвала врача. Он считает, что страшного ничего нет, но малышке нужно уехать из Парижа. Если ты не против, завтра утром я уеду с ней в Питебье». Когда в 1940 году Лоренс сдала дом моих родителей, она с моего согласия оставила за собой на всякий случай второй этаж. «Ну, если это ради здоровья малышки», — сказал я, стараясь сохранить спокойствие, «я согласен принести себя в жертву и остаться один». «Надеюсь, тебе не будет слишком тяжело», — заметила она. Ирония, звучавшая в ее голосе, возмутила меня. «Клянусь тебе, Лоренц, у тебя нет оснований в чем-то меня упрекать. Тогда объясни мне, почему ты не пришел сегодня ночевать? Потому что хотел сохранить Адетти отца». Лоренс разрыдалась, и хотя потом ночью она была очень нежна со мной, я вовсе не был уверен, что убедил ее. На другой день она вместе с дочерью уехала. «Я уже говорил, что я совсем не герой, в моей биографии нет ничего выдающегося, и многие другие сделали гораздо больше меня. Вплоть до освобождения Парижа, пользуясь отсутствием жены и дочери, я выполнял задания, немного более рискованные, чем раньше. Но если я стану о них рассказывать, то отвлекусь от линии повествования». В августе 1944 года Альфонс, он же Монгол, он же Чингис, был убит на перекрестке бюси в тот момент, когда намеревался швырнуть бутылку с горючей смесью в немецкую машину. Маленькая мраморная табличка увековечивает его память под вымышленным именем. Он был единственным человеком на свете, не считая мужественного Эжена, кто мог бы подтвердить, что я ни в чем не был виноват перед Лоренцем. Но мужественного уроженца турени арестовала гестапо, он был отправлен в Маутхаузен, где и закончил свои земные мытарства в печи-крематории за три месяца до гибели Альфонса. Щелчок стрелки, передвинувшийся на электрических часах, которые висели над вращающейся дверью, вернул меня к действительности. Половина десятого. Интересно, в каком состоянии сейчас Лоренц? Она всегда была так уверена в себе. Исполнилось ее заветное желание, дочь вышла замуж. Могла ли Лоренц испытывать хотя бы малейшее беспокойство? Разве муж когда-либо давал ей повод для настоящих волнений? Ведь, в общем-то, с ним легко было жить, если не считать его вечного стремления куда-то уехать и поселиться на другом конце света, какой-нибудь немыслимой стране. Благодарю покорно, слишком хорошо известно, что там вас ждет сонная болезнь, амебная дизентерия, какие страшные слова, просто дизентерия, малярия, не говоря уже о всяких мелких неприятностях, вроде надоедливых москитов, вгрызающихся в кожу или изматывающие влажные жары, песчаных бурь, смерчи, пыли, сушающие легкие, и, наконец, запахов. Ох запахи! Лоренс не уставала с ужасом перечислять все эти напасти. Разве забота о благополучии домочадцев не является первейшим долгом главы семьи? Всякий раз, как он и глава, Заговаривал о том, чтобы поселиться в дальних странах, скажем, после войны, когда он перешел из транспортной компании в авиационное агентство «Интерфранц». Лоренс внушал ему, и не безуспешно что такой хрупкий ребенок, как Адета, да еще переживший оккупацию, не вынесет столь вредного для здоровья европейца климата, какой в Сенегале или в Малайзии, или в Бразилии, или в Таиланде. Таким образом, радости и соблазны Дакара и Сингапура, Сан-Паула и Бангкока для меня были заказаны. Теперь у Лоренс были все основания спать спокойно. В 43 года мужчина комплекции жана да к тому же ничем не выдающийся, не станет разыгрывать Дон Жуана. Даже если ему и придет в голову явиться домой часа на два или на три позже, ну какие это может иметь последствия? Лишь бы баран вернулся в овчарню, а там кто уж станет его корить за то, что он пощипал немного травы с соседского луга. С февраля по октябрь 1944 года Лоренц с дочерью жили вдали от меня, в сонном маленьком городке Петивье. Я не только не герой, но и не святой, и потому во время их отсутствия я позволил себе нанести легкий удар по брачному контракту. Пожар этот полыхал лишь несколько месяцев и был в какой-то мере оправдан совместно пережитыми опасностями. Можно ли назвать любовницей Алису настоящего имени, которой я так и не узнал и для которой сам был лишь спинозой? Нам было строго-настрого запрещено пытаться устанавливать подлинные имена. В застегнутой врасплох облавой, которую гестапо устроила на одной из станций метро, С портфелем, набитым листовками, призывавшими к сопротивлению, Алиса была задержана и отправлена в Равенсбрюк, где и погибла. Она никогда не задавала мне вопросов ни о моем семейном положении, ни о планах на будущее. Она жила только настоящим. Незабвенная Алиса, так и вижу твои чистые серо-голубые глаза, которые порой вдруг загорались решимостью, твое целомудренное тело Минервы, с радостной доверчивостью принимавшие объятия, твои тонкие, светлые, как ржаной голос, волосы и выражение тревожной печали, с каким, отдавшись мне, ты рассматривала меня в темноте случайной комнаты, каждый раз иной. Все наши товарищи по борьбе теперь, как и ты, бродят в царстве теней. Но в ту пору, когда нам удавалось вырвать у этого бесчеловечного мира хоть немного радости, Мог ли я предвидеть, что останусь в живых один, и что мне никогда не узнать, никто была ты ничем, я был для тебя? А быть может, хорошо уже и то, что оба мы, связанные общей судьбой, когда человек бессилен что-либо изменить, помогали друг другу жить среди опасностей. Во всяком браке, даже самым счастливым, существует одна горькая закономерность. Год монотонно следует за годом, и привычка неизбежно вытесняет нежность и любовь. Два года, проведенные мной в Бейруте, вдали от Лоренц, уже лежали в основе взаимного непонимания, которое могло бы сгладиться, если бы моя деятельность в сопротивлении, о которой я не мог рассказать Лоренц, не возбудила у нее ложных подозрений». Когда она вернулась в Париж после новой разлуки, длившейся 8 месяцев, я попытался вернуть ее доверие. Она подозревала меня еще тогда, когда я ни в чем не был виноват. Теперь же, пока она жила в Петерье, я успел согрешить. И она могла думать, что я продолжаю грешить, тогда как трагические обстоятельства уже положили всему конец. После освобождения скрывать мне было уже нечего, и я стал рассказывать Лоренц о членах нашей группы, но об Алисе я, естественно, не говорил ничего. лоренс изъявила желание познакомиться с Альфонсом Монголом и Эженом из Турени, но их уже не было в живых, и они не могли свидетельствовать в мою пользу. «Выходит, тебе необыкновенно повезло», — сказала мне Лоренц, — «ты цел невредим, а все твои товарищи исчезли один за другим». Она произнесла это с таким кисло-сладким выражением лица, что мне показалось, будто она сомневается в моих словах, и, оскорбившись, я не удержался и спросил, «А ты бы предпочла, чтобы и я погиб?» Глаза Лоренца увлажнились. «Ну что ты говоришь, Жан? Подумай о своей дочери. Ты рисковал жизнью и мог оставить ее без отца. А что бы тогда с нами обеими было?» Она упорно не принимала на веру мои объяснения. У меня же не было никакой возможности убедить ее. А когда появились списки награжденных медалью сопротивления, Лоренс удивилась, не обнаружив там моего имени. «Я не совершил ничего такого», «Что заслуживало бы награды?» — сказал я. «Очевидно, жан Но, увы, это было для нее вовсе не очевидно, и я понял, что, начиная с этого дня, нити, связывавшие нас, окончательно порваны. Она видела ко мне лишь человека, обеспечивавшего ей средства к существованию, при этом она отнюдь не уклонялась от выполнения супружеских обязанностей. Наоборот, она неукоснительно и добросовестно выполняла их, но лишь уступая моим желаниям. Возможно, после неистового романа с Алисой и во мне что-то изменилось, и я ждал от Лоренс того, чего она не в состоянии была мне дать. Итак, после пяти лет брака мы с Лоренс, несмотря на видимость полного согласия, стали совершенно чужими друг другу. Не могу сказать, чтобы мне было трудно с этим мириться. Я просто приспособился к совместной жизни, стремясь убедить себя в том, что так бывает у всех. Лоренц важно было верховодить в доме, а учитывая, что у меня нет потребности заниматься организацией материальной стороны жизни, я охотно предоставил ей такую заботу, и ей вполне было этого достаточно, чтобы ладить со мной. Дочь любила какой-то больной, слепой любовью и не желала ни с кем ее делить. Может быть, она даже умышленно мешала установлению подлинного взаимопонимания между мной и Адеттой. Я склонен был этому поверить, ибо чем взрослее становилась дочь, тем больше она отдалялась от меня. Всякий раз, как представлялась возможность, я тщетно пытался сломать стену льда, коварно воздвигнутую между нами и ее матерью. Надо ли говорить, что я страдал? Стоило мне войти, как они тотчас переходили на намеки, прерывали беседу, перемигивались и обменивались улыбочками, смысла которых я не понимал. Это была прочная коалиция двух существ, обязанных мне всем и ничего не дававших взамен. Я чувствовал себя изгоем в собственном доме, и мне некому было излить горечь, переполнявшую меня». Не стану описывать здесь внешность Адетты, которая была сначала прелестным ребенком, потом ослепительной девушкой, несколько, правда, безрассудной и неуравновешенной, из-за того, что мать потворствовала всем ее капризам. Как я уже говорил, в значительной степени из-за ее мнимой хрупкости мне так и не удалось увидеть новые желанные страны, утолить свою жажду путешествий. Доводы рассудка тут были бессильны, Адетта обладала завидным здоровьем и, перенеся без всяких осложнений несколько легких детских болезней, превратилась в грациозное, гармоничное, радующееся жизни животное.